Голова, 730-я. Случайность. Система Божественного Ока по размерам в два раза превышала Солнечную систему. Вокруг главной звезды вращались 23 планеты. Как и в Солнечной системе, здесь тоже обитала цивилизация, очевидно, более продвинутая, хоть и без цивилизации жили примерно в одинаковых условиях. Возможно, по этой причине жители цивилизации системы Божественного Ока внешне почти не отличались от землян. Разумеется, существовали культурные и социальные различия. Однажды на главной планете цивилизации Божественное Око, чьи размеры не уступали Юпитеру, упал метеор. Из-за особенностей местной звезды метеоры и метеориты были обычным явлением, и в результате живущие на планете практики, хоть и заметили огненный след в небе, не проявили к нему большого интереса. Только те, кто оказался неподалёку от места падения, решили изучить кратер в надежде отыскать что-нибудь интересное. Часто ценные находки становились причиной конфликтов. На месте падения метеора образовался огромный кратер — Потом с умопомрачительной скоростью с неба прилетел гроб. Он беззвучно исчез в земной толще, где и остался лежать, словно изначально был похоронен на большой глубине. Этот гроб как будто отлили из чёрного металла, его поверхности испирали магические символы. Правда, большинство из них потускнели. Что интересно, сам гроб покрывали вмятины и царапины, словно по нему били каким-то острым оружием. Самые глубокие борозды были практически сквозными. Судя по всему, кто-то заблокировал атаку за секунду до того, как удар разрубил гроб. Если бы этот кто-то не сделал этого, то нападавший рассек бы гроб на несколько кусков. Такие повреждения намекали на то, что этот гроб чудом уцелел в невообразимом по своему накалу сражении. Иначе бы такой могущественный артефакт не оказался в столь плачевном состоянии. Если присмотреться, то можно увидеть запёкшуюся кровь на стенках и крышке гроба. Вот только она была не красной. Очевидно, в сражении участвовало много воинов. Этот гроб тёмной секты со спящим внутри Ван Боле Чэнь сын принёс из самой солнечной системы. После падения метеора к рогу захлестнуло землетрясение, а от удара об землю гроб чуть не развалился на части. Падения, последовавшие за этим землетрясением, заставили спящего внутри Ван Бола разлепить глаза. Уже приехали? Отлично поспал. Зевнув, Ван Боле протёр глаза и толкнул крышку гроба, а она не поддалась. Старший брат, мы уже на месте? Громко позвал он. Аван Боуле немного подождал, но никто так и не ответил. Это было странно. После нескольких ударов по крышке он раскрутил культивацию и позвал ещё раз. Старший брат, ты здесь? Что случилось? Ответь! Сколько бы он ни кричал, никто не отвечал. Ему стало совсем не по себе. Лапуля, ты здесь? Тишина. Аван Боуле пока решил не рисковать и не открывать крышку тёмным пламенем. Вместо этого он попытался докричаться до Лапуля. Этот запасной план он составил перед тем, как ложиться в гроб. Пола поли никак не ответила, поэтому пришло время как следует всё обдумать. Сколько он не ломал голову о нынешней затруднительной ситуации, не было какого-то вразумительного объяснения. Забравшись в гроб, он почти сразу погрузился в сон, сложно сказать, добрался ли он до места. В итоге он решил подождать. На третий день он опять открыл глаза. Теперь я почти уверен, что-то случилось. В глазах Ван было вспыхнуло тёмное пламя. Он поднял руку и коснулся крышки гроба. Его культивация сразу же установила связь с гробом. Когда он уже хотел надавить на крышку гроба, у него в голове раздался чей-то тихий голос, как будто он звучал издалека. «Бауле! Старший брат!» Иван Бауле встрепенулся и убрал руку от крышки. «Старший брат, что случилось? Ты снаружи?» «Бауле! В пути кое-что произошло. На время я... младшая цивилизация. Пока я не вернусь за тобой, твоя истинная сущность не должна покинуть...» Приближается Небесное Дао, гарантированная смерть. Секретная техника для создания клонов. Временно сможешь избежать обнаружения Небесного Дао. Выйти наружу. Сообщение было обрывочным, словно передаче мешали сильные помехи. Поэтому до него дошли лишь обрывки того, что пытался ему сказать Чэнь Цин. Тем не менее, Ван Бола примерно понял содержание послания. Произошло что-то непредвиденное. Меня оставили в малоцивилизации. Приближается Небесное Дао. Я погибну, если моя истинная сущность покинет гроб. Если я культивирую секретную технику для создания клона, то смогу на короткое время покинуть гроб. Ван Бола нахмурился. Он понятия не имел, что случилось с Чэнь Сыном. Одно было ясно: произошло нечто совершенно экстраординарное, чтобы вынудить его могущественного старшего брата бросить его. После прерывистого сообщения о Чэнь Сыне в его голове всплыла секретная техника. Похоже, его брат использовал все свои силы, чтобы заблокировать помехи и передать ему полную технику. называлась на техника истока иллюзии. После освоения она позволила практику изменять не только свою ауру, но и саму essence, превратиться во что угодно. Иван Боле внимательно изучил технику, а потом глубоко задумался. В нескольких ступенях этой техники была задействована душа практика Ван Боле был тёмным дитя. В тёмном сне он немало времени провёл в окружении старинных трактатов и покрытых пылью книг. Он знал, что существовали пагубные заклятия и порабощающая магия, дающая другому человеку огромную власть над жертвой. Однако это колдовство нельзя было наложить на других. Жертва должна сама культивировать её, чтобы губительное заклятие сработало. «Это всё на самом деле? Или это какой-то трюк? Старший брат действительно попал в передрягу? Или...» Ситуация была серьёзной. Ван Буэлэ тщательно анализировал каждую полученную крупицу информации. Он изучал присланную технику... Но так и не смог решить стоит ли ему её культивировать или нет при этом он взглядом буравил крышку гроба пожелаю он открыть её достаточно высвободить немного тёмного пламени и гроб распахнётся он мог легко выбраться из него стоит ли культивировать технику или открыть гроб когда требовалось безоговорочно довериться другому иногда было очень трудно принять правильное решение особенно когда на кону стояла твоя жизнь пока ван было размышлял Вдалеко за пределами системы Божественного Ока находилось большое звёздное скопление из тысяч маленьких систем. Вместе они составляли звёздную магическую формацию. Её немыслимые размеры поражали воображение. Она использовала энергию малых и больших звёзд в качестве источника бесконечной энергии. Самыми запоминающимися её элементами были восемь древожников, расположенных в ключевых местах магической формации. Они парили в космосе на огромном расстоянии друг от друга. От каждого исходила древняя внушающая ужаса аура. Судя по смутным очертаниям, в каждом из них кто-то находился, обречённый на бесконечный цикл переплавки. Магическая формация из тысяч звёзд и восьми могущественных треножников были кляткой, а её узником был Чэнь Цэн. Мрачный как туча Чэнь Цэн стоял в центре магической формации, вокруг него вспыхивали чёрные молнии, с чудовищным грохотом они били во все стороны. Чем-то они напоминали железные цепи, пересекающие звёздное небо, Петичен сыном стоял здоровяк с шестью руками и тремя головами в золотых доспехах, словно бог войны, он излучал давечью ауру, сравнимую с мощью звёздной магической формации. Позади него парила армия лезорных фигур, окружающая аура делала их похожими на жутких богов. В существах в доспехах, командующие этой армией, стояло над ними всеми, словно верховный бог. Ченсин, я знаю, что этот молёц для тебя значит. А вот почему я позволил тебе послать весточку и заглушил лишь часть. Как думаешь, Поверят ли тебя твоему дорогой младшему брату, о котором ты так печёшься? Очень интересно посмотреть, что он решит. Здраве клубнулся. Чёрные молнии сплелись в огромный чёрный экран. На нём появился гроб. Правда, он не показывал Ван Поле, а только гроб снаружи. Кто выберется из него? Как считаешь? Твой драгоценный младший брат или клон?